Леонид Поносенко Повесть о трёх искушениях Пепел из звезды Он спешил. У него было видимо-невидимо дел в этом уголке Вселенной. Дел трудных и ответственных. И потому он попросил корабль лишний раз не беспокоить его. Тем более, что среди встречных миров только на одной из планет, Земле, существовала разумная жизнь, да и то робкая, слишком молодая. Прогнозом своих коллег Умудренный опытом патрульный Великого Кольца мог верить или не верить, но одно он знал точно. Людям предстоит еще долго взрослеть, чтобы кольцо могло начать с ними диалог. И все же корабль позвал его в окрестностях именно этой голубенькой планеты. «Что еще?» — спросил патрульный. «Что еще осталось под звездами? Непонятно». или непосильно для тебя мой друг я получил интересное сообщение нашего автоматического наблюдателя ответил корабль он докладывает один из аборигенов поднялся в мыслях своих до понимания сокровенных тайн мироздания за это главенствующая в стране группа религиозных фанатиков собирается уничтожить философа Убить его, наверное, стоит вмешаться. Вмешательство, подумав с тревогой патрульный. Мы очень редко прибегаем к этому. Только в тех ситуациях, когда поправку требует объективная историческая необходимость. Тот ли этот случай? Тот ли? А с другой стороны, спасти искорку разума очень заманчиво. Ветры истории могут раздуть ее в большое пламя, и тогда оно согреет этих несчастных. «Будь добр», — обратился он к кораблю. «Раз уж ты затеял спасательную экспедицию, то постарайся совершить посадку поближе к месту действия и так, чтобы нас никто не видел. Будет выполнено». «И еще, мой друг, подготовь мне алгоритм их языка, И характеристику данной эпохи. Пожалуй, все. Патрульный встал, подошел к экрану дальнего видения. Горошина планеты быстро приближалась, наливалась синевой. «Старею я, становлюсь забывчивым», — сказал печально он. «Изготовь мне еще и их одежду, на всякий случай». За бортом темная вода. Ритмичные всплески весел. Рядом под рукой пляшет и пляшет В фонаре крошечный язычок пламени. Его тусклые отблески Ложатся то на сутулую спину гребца, То падают в сумятицу мелких волн. И жизнь света тогда ненадолго продолжается. В холодной воде гаснут желтые искры. Откуда-то из лабиринта переулков Примчался порыв сырого, пронизывающего буквально до костей ветра, и патрульный поплотнее закутался в свой плащ. Он не удивлялся тоскливой тишине, которая таилась по обеим берегам канала. Вот уже несколько дней в Венеции хозяйничала дождливая и капризная весна, и город по этой причине укладывался спать пораньше. Лодка вдруг резко повернула к берегу, остановилась. «Это здесь, сеньор», — сказал гондольер и выжидательно посмотрел на своего пассажира. Тот бросил ему несколько монет и быстро, будто призрак, растаял в густых сумерках. Чет-то еще не спал, когда в дверь властно и нетерпеливо постучали. Он открыл, И несколько мгновений озадаченно стоял перед незнакомцем, который пришел к нему из сырой и тревожной ночи. Разглядывал его. строгая с выразительными чертами лицо гостя понравилось книготорговцу, но от этого неожиданная боязнь в душе не растаяла. Напротив, колючий комок какого-то необъяснимого мистического страха Шевельнулся вдруг под сердцем и чет-то отступил в дом, невольно приглашая незнакомца следовать за собой. Поздний гость прошел в комнату и, старательно выговаривая слова, сдержанно поздоровался. Потом, быстро заглянув в глаза Джамбатиста, скорее приказал чем попросил. «Мне нужны все книги еретика». Учетто вдруг перехватило дыхание, он пошатнулся от неожиданности, но взгляд незнакомца требовал ответа, даже не ответа, а немедленного действия, и Джамбатиста лихорадочно пытался отыскать начало спасительной мысли. «Я все, все рассказал святой инквизиции, да». Впервые мы встретились с Ноланцем во Франкфурте на осенней ярмарке. Он ничего не говорил, что бросала бы тень на него, как на доброго католика. те несколько насмешливых фраз? Нет, их мог подслушать только дьявол. Святая служба знает свое, я свое. Книги я уничтожил, как Кстати... Что за чудные книги? Прочитав их, я ходил будто хмельной. Оказывается, нет предела пространству. Не счесть миры в небесах. А там, среди звезд, тоже люди живут. Неужели это новая проверка? Тайник? Неужели инквизиторы все же что-то пронюхали? Их страницы уже прочло пламя. «Так было велено поступить с писаниями и из Нолы!» Наконец довольно твердо ответил Чотто, но незнакомец на эти речи только улыбнулся. «Я вижу, что творится в твоей душе. Я мог бы тебе все объяснить, но меня торопит время. Поищи, и ты найдешь то, что меня интересует. Поторопись!» Это были обычные слова, который мог бы сказать любой агент святой службы. Но чё-то вдруг обожгла безумная догадка. Он чем-то похож на Христа. Нет, о чём это я? Он скорее похож на дьявола. Этот взгляд, я его не вынесу. Он долго и громко стучал, забыв с перепугу, как открывается тайник. Наконец торопливо, будто ему жгло руки, Положил на стол несколько томиков в тёмных обложках. «Это всё, что у меня есть, сеньор!» Хозяин книжной лавки вдруг успокоился. Так же быстро, как испугался десять минут назад. Он почему-то подумал, что кто бы он ни был, этот поздний гость, бояться его не нужно. джамбаттиста не знал, откуда эта уверенность. Но уже мог поспорить с кем угодно, что незнакомец никакого отношения к аресту еретика не имеет. Тем более к нему, обыкновенному свидетелю, который так и не смог на допросе порадовать суровых инквизиторов. Что поделаешь, память! Не может же он помнить все слова философа! патрульный кольца кивнул, прощаясь, и пошел к двери. затем наверное вспомнив один из обычаев этого мира вернулся и положил что то на стол черт то не видел и не слышал как и когда ушел странный гость ошеломленный и ослепленные невиданным сиянием он тупо смотрел на шесть крупных бриллиантов которые раскатились среди жалких остатков его ужина каждый из них стоит «Стоит!» — лихорадочно бормотал книготорговец, ощупывая драгоценные камушки. «Здесь больше денег, чем в казне святой службы!» Джамбаттиста упал на колени и начал усердно молиться за жизнь чудаковатого Ноланца и за его приятеля или почитателя, которого послал в его бедную лавку сам бог или дьявол все равно. Патрульный шел тесным переулком. Оглянувшись на дом книготорговца, он с удовлетворением подумал, что этот то все же обманул святых инквизиторов и что он определенно знает книги философа наизусть. Просто хитер торговец и осторожен предельно. В конце переулка Патрульный поскользнулся, Одна из книг упала в грязь. Он поднял ее, осторожно вытер полой плаща. Из-за косматых туч как раз выглянул сонный глаз Луны, и патрульный прочел название трактата. На обложке значилось «О бесконечности Вселенной и мирах». По местному летоисчислению наступило 17 февраля, Года 1600-го. Уже началось утро, когда процессия с еретиком вышла из переулка лучников на кампо де площадь цветов. Еретик не обращал внимания ни на огромную толпу, что уже собралась там, ни на зловещие факелы в руках откормленных монахов. Он ступал твердо, пытаясь во что бы то ни стало донести измученное тело до места казни. Он не вздрогнул, только подобие улыбки искривило лицо, когда дружно заголосили колокола. Сырые дрова разгорались плохо. Они сначала просочились рыжим дымом, но ветер немного раздул костер, и тогда двое служителей еще подбросили хвороста. Они заметили друг друга издали. Казалось уже, ничто в мире не может разбудить в еретике никаких чувств, тем более его любопытство. Однако то, что он увидел на площади, насторожило его. Кружилась от дыма голова, нетерпеливая душа уже прощалась с телом, а он с каким-то непонятным ощущением тревоги жадно глядел на незнакомца – который быстро приближался к месту казни. «Что за одежда на нем? Странная!» — подумал еретик. «Люди уступают ему дорогу. Но спроси их, почему, и они не будут знать, что ответить». Патрульный стремительно шел сквозь толпу и видел лишь одно — смертельно усталые глаза гордого Ноланса. Зеваки расступались перед ним, но он не обращал на это внимания. Глаза еретика жили высоко над толпой, и он был вынужден смотреть только вверх. Патрульный остановился и, заметив в этих глазах удивление, сделал успокоительный жест. «Постарайся понять меня, человек!» Мысленно обратился он к философу, и еретик встрепенулся, будто его коснулся язык пламени. «Твой рот замкнут щипцами, но ведь именно ты...» Допускал в своих трудах возможность непосредственных психических контактов, мысленного разговора. Слушай же меня, успокойся и постарайся все понять. «Кто ты?» — пронзила мозг патрульного ответная мысль, скорее похожая на крик. «Ты предвидел мое существование в своих книгах, когда писал об иных населенных мирах, о жизни среди звезд». Как я попал к вам? Это долго объяснять, а у нас так мало времени. Огонь все взрослеет. Слушай меня внимательно. Твой разум, ты сам необходим этой планете, этой эпохе. Стало быть, я спасу тебе жизнь. Я предвидел. Тогда ты, конечно, не бог, которого я всю жизнь так или иначе отрицал. Дым слепит глаза. не разговариваю ли я сам с собой безумный еретик задыхался он раскрыл глаза и убедившись что незнакомец не исчез будто привид закричал всем своим существом жить слово это своим прекрасным смыслом воскресило в памяти муки сегодняшней ночи последней ночи в камере жить хоть бы еще раз увидеть среди бездонного неба Громаду Везувия, там осталась страна детства, Еще раз выпить из кувшина несколько глотков Холодной и терпкой осприньи, И чтобы над головой сияли свечи каштанов. Опаляющее дыхание огня коснулось еретика, И внезапная пронзительная боль Отбросила жгучие видения. Очищение огнем... или просто сработал выверенный как механизм мозг мелькнула насмешливая мысль и уже равнодушно он поинтересовался как ты это сделаешь стоит лишь небольшим усилием воли усыпить толпу все остальное не представляет большого труда ответил патрульный и сделал шаг к костру его остановил взгляд еретика осмысленный мудрый и одновременно печальный не надо чужий земец это будет только новое чудо новая радость церковникам они сразу же начнут утверждать что меня спас сам дьявол спасение получится сверхъестественным а для меня это неприемлемо он говорил что то еще но пораженный отказом Патрульный уже только подсознательно фиксировал мысли землянина. Их и так было слишком много, чудес, выдуманных церковниками. Я прошел свой путь, и это его логический конец. Я всегда предвидел, что дело кончится костром. Помнишь, я писал в своей книге. Пламя вдруг выплеснулось высоко и сильно. Патрульный, казалось, почувствовал, как острый всплеск чужой боли пронзил и его тело, затуманил сознание. Толпа заволновалась, стала тесниться поближе к костру. Кто-то пронзительно закричал «Огня! Еще огня!» «Что же это делается?» — гневно подумал патрульный. «Что за страшный и иологичный мир? Нет, я все же наведу здесь порядок». Он напряг волю, чтобы одним ударом парализовать ограниченную психику людей, бросить их в глубокий сон. И опять в последнее мгновение его остановила вспышка мысли философа. «Пусть будет так, ибо им нужна жертва. Именно жертва, а не чудо. И если потом хотя бы один из этой бесноватой толпы задумается, «А за что все-таки сожгли?» Еретика из Нолы. «Уже это станет моей победой! А ты, ты прости меня, чужеземец!» Порыв ветра швырнул пламя вверх, сорвал с головы еретика колпак шута. Огонь, казалось, взметнулся к самому небу. За город патрульный отправился пешком. Он шел, а ветер этой непонятной планеты успокаивал его, ласкал лицо, нашептывал. Да, они сейчас убоги и темны, но зато они молоды духом, революционным духом. Он так ни разу и не оглянулся на Рим, не глянул ни на одну из красот вечного города. В кабине корабля патрульный долго размышлял, листал книги земного философа. потом, наконец, сформулировал мучившую его мысль и несколько раз повторил ее про себя, как бы испытывая на прочность. Увы, у каждого мира своя логика. И чего стоит в данном случае наш галактический рационализм? Чего он стоит в сравнении с самопожертвованием еретика, его мудростью? Патрульный достал из складок одежды кристалл видеофонозаписи казни еретика, бережно положил его на пульт и проворчал, обращаясь к кораблю. «Сохрани. Пусть посмотрят потом будущие патрульные на последних циклах учебы. Пусть узнают». Перед тем, как включить двигатели корабля, Он еще раз взглянул на корявые деревца по весеннему голой опушке, на кристалл видеофоны записи, и невольно вздрогнул. Ему показалось, что преломленный луч солнца вспыхнул в кристалле буйным, всепоглощающим огнем.